В лагере царили покой и безмятежность. Всего пара звонких ударов не разбудили никого из стражников. А если у караульного и появились дурные мысли, то он наверняка успокоился, увидев, как сотник возвращается назад вместе с чужеземцем. «Стой здесь", тихо приказал зомби Олег и громко закричал. "Все вставайте, вставайте, уходим!" Уходим быстро, нас догоняют! Да щавелиты же быстро. Тревога, Черные смолевники рядом, скорее. Разбуженные воины, услышав тревожные вести, вскакивали поспешно скручивали потники, закидывали за плечи мешки. Скорее, скорее уходим. За мной пошли, бегом, бегом. Не давая помниться сонным стражникам, понукал их Олег. Все, уходим, не отставать. Ведун наклонился к уху невозмутимо стоящего сотника приказал: "Ступай в Каим, в столицу Каима к великому Раджафу. иди". Вений повернулся и широким размеренным шагом двинулся через лес, уверенно переступая крупные камни. "Вперёд, вперёд, не отставайте!» Подгоняя воинов, двинулся за ним Олег, поминутно оборачиваясь и покрикивая: "Да скорее же, черная сотня рядом!" Стражники торопливо нагоняли своего сотника и чужеземца, что помог им победить мудрого Аркаима, а теперь спас от возможной опасности. Вытягивались за ним в длинную цепочку. Олег прошел так версты две, потом отступил в сторону, оглядывая людей и подбадривая их. "Давайте, молодцы, немного осталось. Бодрее! Лучше быть вечером дома, чем утром в могиле. Погони не слышно. Значит, успели, ушли. Давайте, держитесь. еще чуток и мы у реки". Пропустив мимо себя всю колонну, Олег пристроился сзади, прошел еще с полверсты, время от времени зевая и кашляя. Потом еще столько же, но уже молча. А затем, увидев толстую сосну, отступил в сторону и прижался к ней, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Тихо все. Никто ничего не заметил, никто тревоги не поднял поднятым среди ночи и шагающим через ночь людям не до того, чтобы головой крутить или оглядываться. Шагай и шагай, хлопая глазами и мечтая о близком отдыхе. Интересно, когда они заметят обман? Может, когда зомби, не знающие усталости, уйдет вперед, а они отстанут? Или когда мертвец дойдя до реки просто влезет в воду? не думая о лодках и переправах. Или когда парочка несущая пленника начнет возмущаться, так и не дождавшись команды на пересмену, но в любом случае до рассвета не разберутся. А там возвращайся, не возвращайся, будет поздно. Ищи метров в поле. Он повернул назад, ускорил шаг и через полчаса Снова оказался на месте брошенной стоянки. Медленно прошелся по прогалине, глядя по сторонам. Его спутники должны были собраться, отойти в сторону и ждать возле лагеря. Ноги наступили на щит. И валялось на камнях даже два. Один, видимо, сотника, мертвецу и в голову не пришло подбирать свои вещи. Другой забыл кто-то из воинов. Олег окинул щиты оценивающим взглядом выбрал тот, что поцелее, повесил на плечо. Поискал свой заплечный мешок и овчину. Их не было, видать, спутники забрали с собой. "Любово, ты где?" негромко позвал Середин. "Отзовись, не вижу, куда вы спрятались. Я один, стражники Утопали". Под деревьями за валуном поднялись три фигуры. В лунном свете ведун без труда узнал годоту, купца и невольницу. Повернул к ним. Любовод помахал рукой, развернулся и быстрым шагом пошел вдоль горной гряды. Холоп с урсулой затрусили следом. Вот тархаровцы, хоть вы подождали. Повышать голос Олег все таки не рискнул, не желая привлекать внимания возможных недругов. Им хорошо. Они тут почти час кверху по валялись, а я со стражниками уже поллеса истоптал. Бедун попытался нагнать товарищей, но те шли так же быстро, как и он, едва не переходя на бег. Через четверть часа Середин выдохся и прекратил эту глупую гонку, сбавив шаг. Да подождите же, электрическая сила!» И строицы никто на его голос не оглянулся, однако пошли они заметно медленнее. Прошагав сверсту, ведон немного пришел в себя, опять двинулся быстрее. Ускорили шаг и его спутники. Эй, любовод, буду-то, меня обождите! Спутники не оглянулись, словно сговорившись демонстрировать ему свое пренебрежение. Урсула, сюда иди. Уже в голос приказал Олег, но даже рабыня не соизволила оглянуться. Что было весьма, и весьма странно. Ведун резко остановился, трое людей тоже замерли. Он сделал пару шагов, они тоже пошли. Он повернул влево, они развернулись, приветственно замахали руками. Но стоило направиться в их сторону, Все дружно устремились куда-то на север. Проклятие, зло сплюнул Олег, Он уселся на ближний камень, обхватил голову руками. В отряде возвращавшемся в Каим, поставить морок да еще такой качественный могли только двое. Но он сам, и законный правитель, изгнанный братом с отцовского трона, Верный поклонник повелителя мира мертвых, зеленого бога Итшахра, хозяин Горного дворца, мудрый Аркаим. А коли так было понятно, чей щит валялся в лагере. Пока Олег разбирался с сотником, любого-то освободил Аркаима, и вместо него замотал в тьук кого-то из стражников. Мудрый Аркаим Пусти оставшись с стараниями ведуна без магического кристалла, обладал достаточной силой и знанием, чтобы заморочить головы двум десяткам усталых людей. Они подмены не заметили, пошли, как крысы за дудочником, вслед за ведуном, а четверо предателей в другую сторону. Для Олега же они оставили морок. Чтобы ведун не распознал обман слишком рано и не пошел по их следу. Хотя, какой след на камнях? Перестраховались просто. Середин раздраженно сплюнул. "Ну, любово, ну, друг сын русалки. Похоже, предложение взять столько самоцветов, сколько он сможет унести оказалось слишком тяжким для купеческого нутра продал И меня продал, и урссулу вот уж от кого не ожидал так не ожидал хотя конечно и самоцветы не каждый день пудами отмеряют утреннее солнце высветило сахарную вершину горы граница света и тени быстро покатилась по скалам вниз Олег повернул голову к Мораку. На свету трое его спутников стали полупрозрачными, затем дымчато-белёсыми, а под прямыми лучами его все испарились. Так и не перестав приветственно помахивать руками. м да, вздохнул Ведун. Сколько раз я говорил, что щит до да сабли вот и все мои друзья. С ними я остался. Ну, любого, ну ловкач. Где ж тебя теперь искать? Вопрос. Как найти человека в незнакомой местности, в стране, о которой пока еще мало что знаешь, особенно если ему помогает неплохой местный колдун? Хотя чего это я, передернул плечами Середин. Если с ними Аркаим, куда они пойдут? Ну, конечно, во дворец. Тем более, что Морок заманивает меня в противоположную сторону. Ладно, фору у вас всего часа четыре, а идти до входа в селение не меньше двух дней. Посмотрим, кто быстрее ноги переставлять умеет. Олег поднялся, поддернул щит, удобнее устраивая его на спине, и быстрым шагом направился в сторону трёхглавой горы. Да, разумеется, всего три дня назад он зарёкся заниматься альпинизмом раз и навсегда. Ну что поделать, коли боги решили шутить. Мудрый Аркаим вряд ли захочет пользоваться столь трудным и рискованным способом, чтобы вернуться домой. Его и через ворота с почетом впустят. А вот Олега вряд ли станут встречать медом и розами. Тем более, что ополченцы наверняка уже пошли гору и рыщут веся с этой стороны в поисках нападавших. Цунишься в обход, им навстречу наверняка попадешься, как кур в овощеб. Разумеется, хозяин горного дворца теперь знает про путь через верх. Но успеет ли он предупредить своих ополченцев? о возможном визите непрошенного гостя. Они-то уверены, что враги бегут, и их нужно просто настичь, а не караулить у собственных дверей. Сейчас без кристалла на голове способности Аркаима ослабли раз в пять, а то и в 10. Нафора всего в четыре часа. Не так уж и велика, если на обход понадобится минимум лишний день конечно, мудрый аркаим позаботится об охране, запасется стражей и телохранителями, но это еще не означает, что ему удастся уклониться от разговора по душам. Хотя нет, у ну какой спрос с человека, всего лишь спасавшего свою шкуру. Побег это маленькая и, пожалуй, честная победа. А вот любовод... С ним разговор будет особый. Охрана Куптуда станет меньше, коли она вообще будет. Зато вопросов получится больше.